Призрак Баклана «Сколько-то лет тому назад, — сказал мне Широм, — когда я был еще комиссаром, — я нашел для семейного отдыха идеальную виллу. О, это был отнюдь не королевский дворец. Небольшой домик, самый обыкновенный, расположенный в сосновом бору у берега моря, в коммуне Ла Трамблат. Примечание. Ла Трамблат, коммуна во Франции, в регионе Новая Аквитания. Конец примечания. Теперь в тех местах полно народу, даже с избытком, но тогда там было всего три строения, а до ближайшей деревни более километра. Эти три жилища, затерянные среди вечно зеленых сосен, стояли в линию у кромки леса, которая сама тянулась вдоль берега, будучи отделенной от него обширной дюной. Идущему с востока встречался сначала мой домишка, затем метров через сто, другой, такой же, принадлежавший тому же владельцу, и еще чуть дальше третья вилла. Эта построенная очень давно выглядела более прочной, более богатой, чем соседние. Разумеется, у нее было название — Баклан. Моя называлась Кулик а средняя — Чайка. То был целый вольер, ха, как видите. Тишина, покой — это было восхитительно. Там был счастлив не только я, но и мои дети, весь день игравшие на пляже с детишками. Этих была целая ватага — фальсбуров, проживавших в Чайке. Это место разве что вечерами казалось моей жене слишком уединенным. Ей не нравилось слушать в сумерках крики морских чаек, которые пролетали над цесняком, загребая, словно веслами, своими большими крыльями. И потом жители деревни сказали ей, что в Баклане обитают, точнее, не когда обитали привидения, что, естественно, ее отнюдь не ободрило. В этом Баклане, однако же, не было ничего зловещего, хотя, честно говоря... Внешний вид его меньше радовал взор, чем кулик или чайка. И нельзя было представить людей более приятных, более жизнерадостных, чем месья и мадам Петти рантье, которые жили там круглый год и владели куликом и чайкой. Мы познакомились с ними еще когда только устраивались в доме, и сразу же прониклись к ним, как и к чете Фальцбуров, глубокой симпатии то были славные супруги, очень веселые, эти месье и мадам Петипеньон, и всем нам доставляло удовольствие случайно встречать их, тем более, что они проявляли скромность и с уважением относились к нашему уединению. Добродушный толстячок месье Петипеньон всегда приветствовал нас еще издали, с поклоном и широкой улыбкой, но мы и сами спешили подойти к нему поздороваться. Равно такое же отношение у нас с Фальсбуром, а также у наших жен, было и к восхитительной мадам Пети Пиньон, казавшейся нам лучшим человеком на свете. Будучи бездетной парой, они отошли от дел задолго до старости. Впрочем, Баклан и прилегающая территория обошлись им весьма умеренную сумму, из-за истории с призраком. Истории смешной и туманной Местные жители расходились в том, что касалось ее деталей. Каждый рассказывал ее по-своему. А месье Петипиньон открыто над ней смеялся. Жена уверяла меня, что мадам Петипиньон проявляла в отношении призрака куда меньше недоверия. Но сам я этого не замечал. И потому весело подначивал мадам Жером, обвиняя ее в том, что она принимает за действительность свое собственное желание увидеть или ощутить нечто невероятное. Признайся, Мария, тебе ведь и самой бы хотелось, чтобы мадам Петипиньон боялась призрака, правда? Злюка, вот зря ты надо мной смеешься. Я уверена, что мадам Петипиньон чувствует себя не так уж и спокойно. В четырех стенах Баклана никогда не происходило ничего такого, что могло бы дать повод кривотолкам. Впрочем, никто и не знал, чего именно следовало бы ожидать. Столь невразумительным и беспочвенным было предание. А потом случилось вот что. Как-то ночью жена разбудила меня, схватив за руку. «Э, что такое?» — пробормотал я. «Ты слышал? Прислушайся». Не было слышно ни звука. Распахнутое Насте окно было прикрыто ставнями. К в в комнату проникал лунный свет. «Ничего не слышу», — сказал я через пару мгновений. «Тебе, должно быть, что-то приснилось. Что такое? По-твоему, ты слышала?» «Чей-то крик!» — прошептала она вся дрожа. «Долгий, пронзительный крик, жуткий, приглушенный». «Наверное, сова?» «Нет, это был женский крик». А в этот момент я уловил шум, шедший, судя по всему, из чайки. Стукнула дверь. А «Может, что-то произошло у Фальсбуров?» Пробормотал я. «Ребенок заболел или кому-то кошмар приснился?» «Говорю же тебе!» — кричала женщина. И было это скорее в баклане. «Включи свет!» «Это еще зачем? Сама подумай, Мария. Ты же видишь, что все спокойно». Ничего не ответив, она встала, бесшумно прошла к окну и раздвинула ставни. Нашим взором предстал волшебный ночной пейзаж. Было слышно, как в соседней комнате ворочаются в кроватях дети. — Кто-то идет, — прошептала жена. Поворчав немного, я тоже решил встать. — Который час? — спросил я. — Было только одиннадцать. — Ты и сама прекрасно знаешь, — сказал я что месье и мадам Петерпиньон иногда бодрствуют до полуночи, играя в карты, или же она вяжет, а он читает газету. — И что? — сказала она. — Как что? Ну, ты могла принять за крик уж не знаю, какой шум. Дом, в котором еще не ложились, не всегда ведь совершенно безмолвный. — Ха! — глухо с нетерпением бросила она. — А Вот вечно ты так! Веришь только собственным ушам и глазам, и все потому? Что служишь в полиции?» Я хотел было рассмеяться, но тут послышались чьи-то поспешные шаги, приближающиеся к нашему дому. И надев штаны и домашние туфли, я тоже подошел к окну. Это был Фальсбург. Увидев нас, он произнес прерывистым голосом. «Пойдемте, месье Жером, пойдемте скорее!» «Что-то случилось?» — спокойно спросил я. «Вы же ведь комиссар!» продолжил он. А случилось то, что мадам Петепиньон мертва. Я нашел ее в ее гостиной. Услышал пронзительный крик, но и пошел посмотреть. Дверь Баклана не была заперта на ключ. Уже спускаюсь. По привычке я захватил с собой револьвер. А мы с Фальсбуром побежали к Баклану. Под ногами скрипели сосновые иголки. А где Петепиньон? Спросил я. Не знаю. Его я не видел. Фальсбург оставил дверь баклана открытой. Внутри горел свет. Царила тишина. Мадам Петтипиньон лежала в неестественной позе в большом кресле. Ее вязание валялось на полу. Я поднял тело и уложил на ковер. Какой-либо раны видно не было. — Какая странная смерть! — пробормотал Фальсбург. И где, может быть, ее муж? Успокойтесь, старина. Мадам Петипеньон вовсе не мертвая, всего лишь в обмороке. Принесите, если не трудно, из кухни пару полотенец и холодной воды. Благодаря моим энергичным растираниям бледные щеки славной дамы вскоре порозовели. Она испустила протяжный вздох. «Сходите за нашими женами», — сказал я Фальсбуру они помогут мадам пятипеньон окончательно прийти в чувство полагаю она испытала сильнейший испуг из тех от которых порой умирают к приходу женщин я уже осмотрел дом и удостоверился что в нем нет и следа ся пятипеенььона не слишком расположенные к тому чтобы поверить что призрак баклана утащил его в потусторонний мир на глазах у обомлевшей супруги я перепоручил заботу о ней медсестрам и вышел вместе с Фальсбуром. На всякий случай мы на удачу обследовали подлесок до самого моря. Был час отлива. Вода сверкала при лунном свете где-то вдали. «Смотрите, смотрите! Призрак!» — воскликнул Фальсбур. «А вы шутник, как я погляжу», — ответил я с намеренной грубостью. «Тем не менее, там у воды действительно...» виднелась некая белая человеческая фигура, вроде как в саване. «Бежим, Фальсбург, скорее! Он собирается утопиться! Черт возьми!» К счастью, месье Петипиньон продвигался к своей кончине чрезвычайно медленной поступью, а шум моря не позволил ему услышать, как мы с хлюпаньем неслись позади. Зато мы услышали его жалостливые причитания. «Я убил мою дорогую жену!» Я убил бедняжку, Адель!» Он был закутан в простыню. А «Вам повезло, месье Петипиньон. Мадам Петипиньон пребывает в полном здравии. Она жива, месье, жива, и только того и хочет, что простить вас за вашу глупую выходку. Она жива! Слава тебе, Господи!» И округлое лицо месье Петипиньона все еще бледное от отчаяния, Озарилась возрастающей радостью. «Но это действительно так? Вы же не говорите мне для того?» «Клянусь вам, милейший, ваша шутка не имела никаких прискорбных последствий». «Но это была не шутка», — возразил трепещущий призрак. «Что-что?» — пробормотал я, обеспокоенный его рассудительностью. «Да нет же, нет!» «Это было ради ее блага!» «Черт возьми!» — снова проворчал Фальсбур. «Мокрые от ступни до пояса мы вышли на сухой песок». А месье Петипиньон продолжил. «Мадам Петипиньон выпила немного коньяку, рюмку, не более. А когда она выпьет спиртного, у нее начинается икота. Прошел час, а икота все никак ее не покидала». Ничего не помогало, ни замок за спиной, ни задержка дыхания, ни икота выйти за ворота. Тогда за неимением лучшего, сами знаете, как это раздражает, я и надумал прибегнуть к крайнему средству. Вроде как действующему безотказно. Решил просто-напросто как следует ее напугать. Казалось, само море зашлось в раскатистом смехе.